Глава сорок первая. Ситуация сложилась безнадежная, вроде вечного шаха в шахматах. Ни поражения, ни победы. И в то же время бесконечное переставление с места на место фигур. А я вам шах. А я сюда. А я вам снова шах. А я снова сюда. А я опять. Сдохнешь со скуки, Если раньше боевики противника не найдут. И что мне делать сегодня? Тоже что вчера. А что я делал вчера? То же, что позавчера. То есть ничего. Александр Анатольевич вздыхал и шел к компьютеру играть в электронные игрушки. А я, в очередной раз, изменив внешний облик, отправлялся в традиционный обход точек реализации печатной продукции. Нам было необходимо постоянно пополнять банк данных. Ведь жизнь не стоит на месте. И каждый прошедший день добавляет новые... Со старыми персонажами события, новые встречи, новые поездки, новые назначения. Информация не антиквариат, где ценность тем выше, чем старее вещь. Информация — очень скоро портящийся товар. Моя задача усложнялась тем, что я не мог в одном и том же месте покупать более трех-четырех газет одновременно. Времена изменились. Раньше можно было целые подшипки таскать без опасения, что кто-то что-то заподозрит. А теперь, если исходить из предположения, что за нами идет охота, лишней газетки не прихватишь, даже если вдруг потребуется использовать ее не по прямому назначению. Потому что если нас и будут ловить, и если нас и можно поймать, то только через информацию. Вернее сказать, через интерес к информации, к тем самым быть они трижды неладны, периодическим изданиям. Подойдешь в Кескир, спросишь все газеты за сегодня, и сразу попадешь под хорошо оплаченное противной стороной подозрение. А другой раз придешь, так уже и не уйдешь. Припрут с боков бравого вида молодцы и возьмут под белые белорученьки, в которых зажата очередная партия прессы. Нет, только в удаленных друг от друга точках и только по нескольку газет. Утомительно, но другого выхода нет. — Заряжать. протягивал я Александру Анатольевичу очередную партию периодической прессы. — Готово. И новая проблема — куда и каким образом сбыть накапливающиеся горы макулатуры, чтобы не привлечь к себе внимания? Излишки бумаги — это второй след, по которому нас можно вычислить. Достаточно только опросить пару тысяч мусорщиков, чтобы установить подъезды, где мусоропровод или мусорные баки систематически перегружаются старыми газетами и журналами и проверить эти адреса. Это только кажется, что подобная работа неподъемно тяжела, а на самом деле самая типичная для безопасности. Именно таким образом они всегда и находили самые махонькие иголки в самых больших стогах сена. И диссидентов, и фальшивомонетчиков, и всех прочих походят, поспрашивают работников коммунальных служб, а потом соседей по дому, а потом по подъезду и лестничной площадке, И нет диссидента, который читал ночами запрещенную литературу. Вот и приходится, как заключенным, копающим в тюрьме подземный ход, выносить газеты в карманах и рассовывать по городским урнам. И самое обидное, что от всех этих моих героических усилий пользы дохлый кот наплакал. Нет региональной прессы, нет прессы на национальных языках, нет ведомственных изданий. Гигантский пласт информации отсутствует. А как можно построить целое здание, если в его фундаменте не хватает пусть даже нескольких блоков? Никак нельзя. Рухнет здание. И от первого же хлопка в входной двери... Готово. Еще одна партия периодики, которую я, можно сказать, по всему городу собирал, обработана. Чуть не за несколько десятков минут. Вот что значит опыт... И снова можно играть в игрушки. И откуда он их только берет, практически не выходя из дома? — Откуда игрушки, Александр Анатольевич? — Из телефона, вестима, — смутился программист. — Из какого телефона? — Да вот из этого. Это я от нечего делать. К сетям подключился и периодически таскаю что поинтереснее. Не надо было? — К каким сетям? — В компьютерном. Они же компьютеры через телефонные сети друг с другом соединяются. Посредством модема. Ну, дешифратор такой. Плата дополнительная. — И сколько компьютеров в таких сетях может быть? — От двух до бесконечности. — Скажете тоже. — До бесконечности. — Да, я точно вам говорю. — Ведь вот этот телефонный провод... Лапша, как его называют монтеры, он же из нашей квартиры в подъездную коробку идет, так? Так. А к коробке еще три кабеля подходят, еще от трех телефонов. Ну, а если к ним подключить компьютеры, то нам будет доступна записанная на них информация, например, те же игры. Так, так, так, понимаю. А с нашей этажной коробки провод на нижний и на верхний этажи уходит. Да, и в соседний подъезд, и в следующий, и в следующий дом, и соседний квартал, и улицу, ну да. И если в тех подъездах и домах к тем телефонным проводам свои компьютеры подключить, то и с ними можно общаться. Вот это и есть компьютерные сети, если, конечно, примитивно объяснять» а с той улицы на следующую, и в другой район, и город, — продолжал я вслух размышлять о своем, а в том районе или городе есть учреждения, а в учреждениях — архивы, а в архивах — телефоны и компьютеры. Так что же вы раньше молчали? — О чем? — Об играх. — А вы что, играми заинтересовались? — Теперь да, но еще больше способом их получения. Больше я за газетами не ходил, и в мелкую лапшу, чтобы опознать было нельзя, не нарезал, и по карманам и урнам не распихивал. Зачем, если есть редакции газет, библиотеки и госучреждения и... Компьютерные сети. Ай да, Александр Анатольевич, ай да, золотой программист». Я наметил жертвы, накупил полную сумку мадемов и пошел под «А вы знаете, черт вас возьми, что вы своим компьютером наводите помехи на два этажа?» — строго говорил я в очередной редакции. «Да вы что?» — удивлялись они. «Вот вам и что. Вы думаете, другим работать не надо, только одним вам?» «Извините, ради бога, мы не знали, не знали. У вас что, программиста своего нет?» который за порядком бы мог смотреть? — Нет. — А кто компьютеры обслуживает? — Никто. Сами. Если что-то ломается, мы мастера вызываем. Ну, — вот, и вызывались мастеров-ломастеров. И что теперь делать? Ну, — Вам ничего. Делать буду я. Сейчас кое-что перенастроим, поставим глушитель помех, и жалобы прекратятся. «И сколько это будет стоить?» «Ничего не будет стоить. Соседи ваши все оплатили. Но если в следующий раз, по вашей вине, то тогда по полному прескуранту». И я называл умопомрачительную цифру. «Ну, показывайте, где аппарат, а то мне некогда». Я снимал крышку с компьютера и долго, с чрезвычайно умным видом, копался у него в потрохах. И все лишь для того, чтобы установить очередной модем и программное обеспечение. В общем, так, смотрите на экран. Сюда и сюда не лазить. И сторонних мастеров не допускать. Категорически, иначе я ни за что не ручаюсь. На случай возникновения очередных помех... Я присоединил ваш компьютер к телефонной сети. Если что произойдет, он даст мне сигнал. Сам. Без всякого вашего вмешательства. Ясно. А что, уже и такая техника существует? Ну, разная существует. И такая тоже. И смотрите, чтобы больше без глупости. А то покупают, понимаешь, электронику, а как с ней обращаться, не знают. В более солидных организациях я и действовал более солидно. Фирма внедрения, — представлялся я, одергивая изысканный с визиткой на лацкане пиджак, — подключаем ваши компьютеры к сетям, обеспечиваем наладку, гарантийное обслуживание, бесплатные консультации. — Нет, нет, — махали руками сотрудники, — не надо. У нас сейчас со средствами напряженка. — Вы меня совершенно не поняли, — широко улыбался я. — Мы не предлагаем вам купить наши услуги. «Мы предлагаем воспользоваться ими бесплатно на взаимновыгодной основе». «Как бесплатно?» — ахали сотрудники. «Разве такое возможно?» «Возможно, но только в нашей фирме». И я объяснял, что в рамках проводимой нами рекламной кампании мы подключаем потенциальных пользователей к сетям и полгода даем им возможность пользоваться ими бесплатно. А вот через полгода клиент вправе решить, нужна ему подобного рода услуга или нет, и либо заключить с фирмой контракт, либо... Но обычно такого не случается. «Это просто какая-то сказка!» — удивлялись потенциальные потребители. Это не сказка, это цивилизованный бизнес. Скромно расшаркивался я. Давайте мы напишем о вас в газете, как о совершенно новом явлении на нашем диком рынке услуг. Нет, нет, пока не надо, пока это только эксперимент. Вот когда он будет завершен, тогда с удовольствием, тогда непременно. Ну вот, и еще один модем стоит там, где ему надлежит стоять. И еще один... И еще полсотни. Ну что, работаем, Александр Анатольевич? Ну, теперь, конечно, теперь работаем. Ну, Так-то. Это вам не игрушки из чужих компьютеров таскать.